Глава один один-один. Такой приятный домашний уют. В моем доме тоже все налаживалось. Плетью наложниц наказать пришлось всего пару раз. Но это больше из-за недопонимания, а не моей жестокости. А так девушки оказались вполне себе работящие. И даже не слишком глупые, что меня в некоторой степени порадовало». В первый же день после возвращения из похода, достав еще около сотни золотых монет из тайника в моей комнате, я отдал их Джун. Этого было вполне достаточно, чтобы купить все необходимое для ведения хозяйства и выращивания мясных туров. Что же касается моего прошлого приказа, то благо Джун только начала согласовывать покупку новой наложницы для меня, и дальше предварительных договоренностей дело не зашло. Так что лишних трат удалось избежать. «Строители за время моего отсутствия уже закончили возводить загоны для животных на территории двора. Осталось только купить молодняк, и все мои девушки будут обеспечены работой. Ведь с учетом такого количества рабочих рук можно будет даже продавать излишки мяса. Но это, конечно, пока лишь в планах. Строители очень ответственно отнеслись к своей работе, зная, для кого именно они выполняют заказ». «Да и что там было делать? Всего-то с десяток каменных загонов для местных туров. Это же не замок строить. Тут особого изящества не требовалось. А когда они увидели меня лично, их рвение и профессионализм увеличились, наверное, вдвое. И простых работяг впечатлил не только экзокостюм, но в большей степени мое лицо. Очень уж оно всем нравилось». В глубине души такое отношение к моему внешнему виду даже льстило. А иногда мне казалось, что я чувствую эманации страха, исходящие от гоблинов, наблюдающих за моим измененным телом и лицом. И в итоге затянувшееся ожидание мне очень даже понравилось. Каждый вечер после целого дня тренировок в крепости я, в отличие от рядовых солдат, ночевавших в казарме, возвращался к себе домой. И кушать в компании одиннадцати красивых девушек было довольно приятно. Спустя несколько дней Джон таки купил им приличное платье, и они уже не напоминали тех деревенских девчонок, которых я забирал, по всей видимости, из деревеньки. Хотя что еще могло произойти с тем поселением, если взрослых гоблинов, способных защитить его от диких зверей, там уже не осталось? Только скорый упадок и смерть. Вот и все. Да и в любом случае, за неуплату ежегодного налога староста обязательно казнили бы, а вот взрослых гоблинов просто забрали бы в армию. Так что эти глупцы, что решили стать разбойниками, поступили явно опрометчиво и крайне глупо. Конечно, немного портило удовольствие от ужина сильное чувство страха в глазах особо впечатлительных девчонок. Только Карри и Мия на их фоне выделялись в лучшую сторону. Это те из новеньких наложниц, которые вообще, кажется, не боялись меня. Всегда садились рядом за столом, конечно, не претендуя на место Джон, но и всячески показывая, что рады быть ко мне поближе. Карри даже просилась ночью в мою спальню на подземном этаже. И ведь хватило смелости. Правда, пришлось ее разочаровать. «Снимать экзокостюм ради постельных утех, как по мне, слишком муторно и в целом нецелесообразно. Хитин довольно медленно восстанавливает свои повреждения, и часто технодоспех снимать не получится, а иначе я просто истеку кровью. Но, думаю, когда вопрос с моей премией решится, то перед выходом на новое задание можно будет немного вспомнить молодость». «Иногда, из-за высокого показателя характеристики восприятия, я остановился невольным слушателем разговоров в моем доме. Мия общалась с одной из тех наложниц, что боялись меня до дрожи в коленях». «Ну и чего ты так трясешься?» насмешливо говорила Мия. «Словно мы каждый вечер едим мясо гоблинов. Не говори так!» шептала та. «От этих слов мне становится еще страшнее. Разве ты не видишь, насколько он страшен и опасен? Его лицо...» Он же словно из детских сказок про Араха, паука, который похищал детей, ослушавшихся своих родителей и решивших погулять ночью. Я его себе именно так и представляла. А про его голос даже говорить не хочу. У меня каждый раз сердце замирает, когда слышу его, и пальцы на руках леденеют. «Ну ты и жотина нагнала. Хотя про Араха я с тобой соглашусь. Наверное, он так и должен выглядеть». посмеиваясь сказала Мия. «А ты знаешь, как выглядит хозяин этих земель?» «Ты про нашего лорда говоришь?» — спросила девушка. «Нет, не про лорда. Я про Тысячника Тарака Кровавого, которому принадлежит вся эта провинция», — уточнила Мия. «Нет, конечно. Откуда мне знать? Да и вообще, где наш Тысячник и где я?» Как-то грустно и с некоторым сожалением сказала она. «Так вот, когда пойдешь за продуктами на рынок, обязательно подойди к Северной сторожевой башне». Там висит флаг нашей провинции и есть плакат с его изображением. Но это так, на будущее, чтобы увидеть своими глазами. Так вот, это я к чему? Он не гоблин и даже не невысокий хобгоблин. Нет, он кровавый орк. Краснокожий гигант с огромными клыками, что торчат у него изо рта. И это наш правитель. И попасть к нему в наложницы мечтают, наверное, вообще все, кто не лишен хоть капли честолюбия. На его фоне, господин Ирчин, намного больше гоблин, нежели кто другой. Так что подумай над этим». Дальше прислушиваться к разговору я не стал. Не настолько мне интересны мысли и представления о жизни молодых сопливых девушек, ничего толком не знающих об этом мире в принципе. Но то, что Мия пытается улучшить мнение обо мне среди наложниц, обязательно стоит поощрить. И ее взгляд на происходящее мне импонировал своей рациональностью, чувствовалось, что характеристика интеллекта нее как минимум достигла трех единиц, в отличие от остальных девушек, потому как в мире, где можно купить все что угодно, наверное, и нужно быть немного циничным. Во всяком случае, в романтическую влюбленность по отношению к старому гоблину, к тому же покрытому грубым хитином вместо кожи, я бы ни за что не поверил. А симпатия, которая будет основана на моей личной силе и некотором богатстве, выглядела для меня куда более реалистично. «Подвальный этаж. Вечер. Сколько бы дней я не откладывал этот момент, сколько бы не находил срочных дел, но необходимость улучшать свои навыки никуда не делась». И какая бы боль ни стояла у меня на пути, это все равно лучше, чем погибнуть на очередном задании. Особенно глупо это будет выглядеть, когда я знаю, что подобного исхода можно было избежать, банально увеличив уровень одного из моих навыков. Ведь каждое улучшение, каждый новый навык делает меня сильнее. И, казалось бы, даже самый незначительный из них может однажды спасти мою жизнь. Внимание. Вы хотите улучшить навык «Крепкие кости» 4 из 5, 80 ОС? Да нет. Ранг повышен, сила навыка увеличена. Внимание! Ваш навык «Крепкие кости» F-ранга повышен до стальной скелет И-ранга. Выберите направление развития. Первое. Кости скелета становятся невозможно сломать, но при получении повреждений они могут погнуться. Второе. Кости скелета приобретают повышенную прочность, но при получении повреждений, превышающих предел, их структура на поврежденном участке приобретает осколочный характер. Третье. Кости скелета увеличиваются в объеме, что значительно повышает их прочность. Четвертое. Кости скелета приобретают повышенную регенерацию. Выбор здесь был неоднозначным, потому как система всегда оставляла за собой некоторую недосказанность. Эти неточные формулировки иногда вводят в заблуждение. Допустим, первый пункт — гнущиеся кости. Будут ли они после повреждения сами постепенно приобретать первоначальную форму? Или это нужно будет делать самому? Или, к примеру, взять третий пункт — насколько увеличатся габариты тела в целом, а также как изменится вес, потому как это тоже немаловажно. Но такой информации нет. Ведь система всегда в некоторой мере непредсказуема. И как бы не хотелось еще подумать и рассмотреть варианты более тщательно, но на самом деле я просто оттягивал момент получения невыносимых болевых ощущений. Ведь кроме увеличения прочности меня ничего не интересует. И то, что кость растится на мелкие осколки во время перелома, так и вообще присуще не только обычным костям всех гоблинов, но даже закаленному стальному оружию. «В итоге, все же отбросив сомнения, выбираю второй пункт». Сначала показалось, что в этот раз обойдется. Кости немного заныли внутри и даже стали вибрировать. Но боль не приходила. Уже успел подумать, что зря заперся в подвале и накрыл тело несколькими одеялами, чтобы снизить шум от приступов боли. Но это приятное состояние не продлилось долго. Всего через минуту судороги сковали тело и не давали вздохнуть. Минута, вторая, третья, а в легкие так и не поступает воздух. Сознание постепенно начало угасать, а ведь трансформация могла продолжаться довольно долго и закончиться уже в не совсем живом теле. Так и предупреждения о летальности этих метаморфоз даже не было. Но когда уже казалось, что легкие сгорят, и даже на фоне общей невыносимой боли это чувствовалось особенно резко, спазмы прекратились. Я вдохнул два раза, так жадно, как будто крал самое дорогое сокровище на свете. На миг успел обрадоваться к концу экзекуции, но явно поспешил. В итоге вся метаморфоза заняла семь таких безумных циклов. И когда казалось что смерть уже держит меня за горло, появлялось окно в два вдоха, а затем все повторялось снова. Как ни странно, к завершению этой процедуры я четко понимал, где именно совершил ошибку. И это помогало намного спокойнее все воспринимать. Ну, хотя бы в какой-то мере. Как я понимаю, всему виной были низкие характеристики живучести и выносливости. И это они заставляют страдать меня раз за разом. Но с излишней шумоизоляцией я действительно переборщил, потому как не издал из звука во время метаморфозы. Для этого у меня просто не было воздуха. Немного придя в себя, я однозначно понял, что просто не готов еще раз улучшить этот навык. Честно говоря, попросту не смог собраться с духом. И вместо этого решил устроить проверку прошедшей метаморфозы. Для этого из деревянных брусьев сделал мишень почти в два локтя толщиной. Снаружи деревянный брус прикрыл куском старой железной брони. В итоге игла прошла импровизированного противника почти насквозь, разорвав при этом мишень на куски. А снаряд удалось обнаружить абсолютно целым в последней доске. И, в принципе, результатом я остался очень доволен. Конечно, тиранида Диранга этим по-прежнему не удивить. Но, думаю, практически любое существо и ранга можно поразить уверенно. Или даже убить, попади я в жизненно важный орган.